Глава 9. Тиффани воздержалась от замечаний по поводу средства передвижения, в которые ее усадили братья Калахан. Но она была крайне возмущена, что ей пришлось ехать в грузовой повозке. Сидение кучера, где она восседала, не имело ни спинки, ни навеса, чтобы защитить от июньского солнца, с каждым часом становившегося все жарче не ужасала мысль, что к тому времени, когда они доберутся до ранчо, она начнет потеть или, хуже того, покроется загаром. Если бы она знала, что в оставшемся чемодане есть зонтик, она попросила бы братьев остановиться, чтобы достать его. Но поскольку вещи паковала Анна, будет неловко, если заставить братьев ждать, пока она перероет весь чемодан, а потом обнаружится, что зонтика там нет. Ее изящная шляпка... Была скорее данью моде и практически не защищала от солнца. Тиффани решила проблему, заслонив лицо ладонью. Теперь понятно, почему здешние мужчины носят шляпы с такими широкими полями. Она даже видела в городе нескольких женщин в таких же шляпах. Каретой правил Коул, Джон скакал рядом. Тифани сидела, чопорно выпрямившись, как того требовали приличия но спина начала уставать от усилий держаться прямо. Мать прослезилась бы, увидев, какие неудобства ей приходится терпеть, выполняя свое обещание. Впрочем, вряд ли. Скорее, Роуз попыталась бы приободрить дочь, сказав что-нибудь вроде «Представь, как ты будешь смеяться, рассказывая об этом своим внукам». Тиффани мысленно фыркнула. «Ее внуки будут настоящими горожанами» и придут в ужас от испытаний, выпавших на ее долю. Но в сознании раздался голос матери, шепнувший в ответ. Или выводка маленьких ковбоев, которые придут в ужас от подобной изнеженности. Право это какое-то безумие. Она должна жить дома в Нью-Йорке, наслаждаясь вихрем светской жизни со своими друзьями, посещая чудесные вечеринки, встречаясь с достойными молодыми джентльменами, которые никогда не слышали о бандитах, не говоря уж об индейцах. И из-за чего все эти жертвы? Из-за того, что двое соседей не могут поладить между собой и вести себя по-соседски. «Если увидите всадников, скачущих по направлению к нам, падайте на дно и прячьтесь», произнес Коул, грубо нарушив ход ее невеселых мыслей. «Что?» — ахнула она. «Это могут быть вороны». Тиффани прикусила язык, сдерживая ответную реплику. «Что сказала бы на ее месте Дженнифер?» «Возможно, она была бы рада случаю сообщить воронам, что решила работать на Калаханов, потому что те предложили двойное жалование». «Не слишком благородно, но настоящая Дженнифер, скорее всего, поступила бы именно так, получив подобное предложение». «Придется ответить в духе Дженнифер, даже если она рискует столкнуться с отцом и братьями, что совершенно ни к чему», — решила Тиффани. «Мне следовало сообщить им, что я решила работать на вас, это было бы честнее». Коул фыркнул. «Вороны не знают, что такое честь, так что не забивайте свою хорошенькую головку подобной чепухой». К тому же это была папина идея воткнуть эту маленькую колючку в бок старине Фрэнку, выхватив вас у него из подноса так что не будем лишать его удовольствия позлорадствовать, когда все откроется». Тиффани встревожилась. «Если Калаханы намерены сообщить Фрэнку, что Дженнифер у них, она не сможет переслать отцу записку Дженнифер, где та уведомляла о своем возвращении в Чикаго. Это вызовет подозрение», и, возможно, даже приведет Фрэнка к мнимой Дженнифер с требованием объяснить, что все это значит. Интересно, задалась она вопросом, был ли Фрэнк честен в своих письмах к Роуз? Похоже, давняя вражда не только не затихла, как он пытался уверить мать, а обострилась. Презрение, с которым калаханы отзывались о ее семье, наводило на мысли, что даже брак не сможет положить конец этому противостоянию. Может, Калаханы уже отозвали свое согласие, ей вообще незачем находиться здесь? Это было нечто, что требовалось выяснить немедленно. Вы говорили, что не дружите со своими соседями, но складывается впечатление, что я попала в гущу военных действий. Я права? Коул хмыкнул. Нет, мэм, можно ненавидеть соседей, не убивая их. Вот и конец ее надеждам на скорый отъезд. Поскольку Коул не сказал ни слова о вражде, Тиффани не могла спросить напрямую, ведь Дженнифер ничего не знала о семейных распрях. Ладно, она попытается разузнать побольше, когда прибудет на место. Вряд ли кто-нибудь удивится, что экономка проявляет интерес к людям, на которых работает. Коул, во время разговора бросавший на нее взгляды, наконец заметил, что ей мешает солнце. «Давайте поменяемся местами», — предложил он, остановив повозку. попробуй организовать вам тенечек». Он взял ее за руку и помог обойти вокруг него, не потеряв равновесия. Его высокая фигура действительно немного заслонила солнце, но Коул этим не ограничился. Он снял свою широкополую шляпу и водрузил на голову Тиффани, прямо на шляпку, которая не давала шляпе Коула сползать ей на глаза». Тиффани чуть не рассмеялась, представив, как она выглядит. Но шляпа действительно заслонила ее лицо от солнца, особенно когда она надела ее под нужным углом. Тиффани была более чем благодарна Коулу за его заботу и почувствовала чуть большее расположение к Аллаханам, по крайней мере, к этому представителю семейства. «Спасибо», — сказала она, одарив улыбкой, когда он тронул повозку с места — «А, кстати, как вы узнали, что я приеду?» «Услышали, как трепался один из недовольных слуг воронов». «Но как вы узнали, что я приеду сегодня? Ведь поезд прибыл на три дня раньше». «Мы не знали. Нам надо было забрать на станции груз». Он сделал жест в сторону задней части повозки. Обернувшись, Тиффани увидела пару ящиков, похожих на те, что разгрузили с поезда. «Там нам сказали, что поезд прибывает сегодня». Мы надеялись, что вы окажетесь в этом поезде, но не думали, что так повезет. Ее отцу следовало тоже быть на станции, чтобы встретить ее, — подумала Тиффани. Но, очевидно, его не настолько волнует безопасность дочери, чтобы уточнить расписание поезда и выяснить, что она приедет раньше. Она подавила вспышку обиды, вызванную этой мыслью, и поинтересовалась каким хозяйством мне предстоит заняться сколько у вас слуг две горничные возможно этого недостаточно но прислугу трудно найти в наших краях тиффани не верила своим ушам зачем нанимать экономку если нет штата слуг которыми нужно управлять но поскольку каллаханы предоставляли ей возможность выполнить обещание, которое она дала матери, и встретиться с Хантером Калаханом, избежав встречи с отцом, она не собиралась указывать им на это. «Вы не могли бы рассказать о вашей семье и месте, куда мы едем?» спросила она. «Мы разводим скот, как и у Нам принадлежит ранчо «Трипл Си», которое включает 500 такров земли и более тысячи голов скота» впечатленная Тиффани, тем не менее, поинтересовалась. «Этого достаточно для такого количества животных?» Он хмыкнул. «Конечно, нет. Никто не держит стадо на ранчо. Вокруг полно открытого пространства». «А в каком смысле?» «Все пастбища общедоступны». «Выходит, между двумя ранчо нет споров из-за земли, только из-за воды» но Тиффани пока еще не видела никаких признаков водоемов. По обе стороны дороги тянулись поросшие зеленой травой луга, а вдалеке виднелись горы с увенчанными снегом вершинами. Тиффани никогда не видела такой впечатляющей картины, разве что на картинках. Они миновали лесок с бревенчатой хижиной на опушке, а затем здание в новоанглийском стиле, которое стояло особняком, напомнив Тиффани о доме. Оно было построено из камня, следовательно, где-то поблизости имелась каменоломня. Тиффани слышала, что на территории Монтаны развивается промышленность, но вмешательство человека было слишком незначительным, чтобы нарушить первозданную красоту нетронутой природы. Она не могла не признать, что это красивый край, хотя никогда бы не призналась в этом Анне. Но Коул пока еще ничего не рассказал о своей семье и Хантере, которому она испытывала наибольший интерес. «У вас большая семья», — поинтересовалась она в надежде, что тот упомянет ее жениха. «У меня три брата. Я младший, Хантер старший. Морган, этакий болван, подхватил золотую лихорадку и сбежал в прошлом году, когда нашли золото в окрестностях Бьютта, одного из шахтерских городков, разбросанных по Монтане. Па был вне себя, но Морган еще тот упрямец». К тому же он действительно нашел золото. Возможно, недостаточно, чтобы разбогатеть, но вполне достаточно, чтобы не возвращаться домой. «А почему вы считаете его болваном?» Коул презрительно фыркнул. «В Монтане уже больше шахт, чем можно сосчитать. В прошлом году на нашей земле нашли медь. Пар рассчитывал, что это вернет Моргана домой. Он сказал, что если тот намерен позорить семью, работая на шахте, то мог бы делать это и дома» но это не подействовало. Пока. К сожалению, он не сказал ничего такого, что дало бы Тиффани повод задать вопрос о Хантере. Придется подождать, пока они встретятся и выяснится что он собой представляет. Впереди виднелся большой пруд или небольшое озеро в окружении лугов, усыпанных голубыми и золотистыми цветами. На берегу росло несколько тенистых деревьев. Это было прелестное местечко, где так хорошо было бы устроить пикник. Дорога вела прямо к озерцу и разветвлялась по обе стороны от него. Ручей, который питал его водой, был довольно широким, и, вероятно, оттаяние снегов казался слишком глубоким, чтобы сейчас его можно было пересечь. Чуть дальше, на левом берегу ручья, виднелась темно-коричневая масса, возбудившая любопытство Тиффани. «Что это?» — спросила она. Коул проследил за ее взглядом. «Стадо воронов». «Это их время дня». «Их время?» привести скот на водопой. У них утро. У нас полдень. Мы давно решили не испытывать судьбу, встречаясь у ручья». «Почему?» «Незачем возбуждать людей. Даже один выстрел может вызвать паническое бегство скота. Такое уже не раз случалось». Тиффани слушала вполуха, ее внимание было приковано к всадникам, караулившим посередине ручья, чтобы не дать стаду перебраться на другую сторону. Когда она сообразила, что это могут быть братья, ее охватило волнение. Но ковбои были слишком далеко, чтобы определить точно. А потом повозка свернула, стадо с ковбоями исчезло из виду. И впереди показалось строящееся здание — Она еще не имела стен, только несущие балки, но было очевидно, что из его окон откроется восхитительный вид на озеро. «О, Господи!» — сообразила Тиффани. «Должно быть, это и есть полоска земли, на которую претендуют оба ранча А это, по всей вероятности, дом, который обе семьи строили для нее и Хантера, и который они перестали строить, потому что не смогли поладить. Тем лучше, поскольку она не собирается в нем жить». При этой мысли она ощутила неловкость. Эти люди надеются, что ее свадьба положит конец вражде. Дом останется пустым, если она не выйдет замуж за Хантера. Скорее всего, его вообще никогда не достроят. На плечи легла тяжесть, и Тиффани раздраженно стряхнула ее. Права она не обязана приносить мир в эти края. Вскоре они свернулись с дороги и подъехали к большому дому с длинной крытой верандой. Двухэтажный, сложенный из тесаных бревен, дом Калаханов не имел ничего общего с бревенчатой хижиной, которую она ожидала увидеть. В нем не было ничего деревенского, по крайней мере снаружи, если, конечно, не замечать плевательницы, расположенные между двумя плетеными креслами на одном конце веранды и грязных следов, ведущих к двери. Джон спешился и помог вылезти из повозки Тиффани после того, как она вернула Коулу шляпу. «Я хотела бы устроиться в своей комнате и принять ванну», — сказала она, как только ее ноги коснулись земли. «Здесь есть дворецкий, чтобы распорядиться?» «Это еще зачем?» — перебил ее Коул, обойдя повозку. «Здесь хватает места». Пар что у него будет больше четырех детей, построил дом с запасом. Внизу все спальни заняты, но наверху полно пустых комнат. Выбирайте любую». «И вам не придется ходить к колодцу за водой, у нас есть насосы». Тиффани застонала про себя. «Неужели все домочадцы пользуются одной ванной? Это просто невыносимо. Пожалуй, ее намерение сыграть роль экономки не такая уж хорошая идея». Внезапно Коул взглянул поверх ее головы и крикнул. «Нам не помешает помощь, Хантер!» «Ну уж нет!» — раздался смех за ее спиной. «Это была не моя идея — позлить воронов. Вы похитили его шикарную экономку, вы с ней и разбираетесь». Тиффани резко обернулась в надежде увидеть своего жениха, но всадников было двое, и она не имела понятия, который из них «Хантер Калахан». В любом случае, они проехали слишком быстро, чтобы она могла рассмотреть их лица. Но тут слова Хантера дошли до ее сознания, и она обратила на Коула изумленный взгляд». Похитили?